Однажды он даже вошел в сношение со осведомительным агентством с целью узнать адрес и род занятий неизвестного соперника, который не давал ему спокойно вздохнуть до тех пор, пока не уехал из Парижа, и который, как выяснилось впоследствии, был дядей Адетты, умершим 20 лет тому назад. Хотя обыкновенно она не позволяла ему встречаться с нею в публичных местах, Боясь, как бы это ни вызвало разговоров, все же случалось, что на каком-нибудь вечере, куда они оба были приглашены, у Форшвиля, у художника или на благотворительном балу в одном из министерств, он оказывался в одной комнате с нею. Он видел ее, но не решался остаться из страха рассердить ее, создав впечатление, будто он подсматривает за удовольствиями которые она получала в обществе других, и которые, в то время как он в одиночестве возвращался домой и ложился спать с той тоской, какую пришлось испытать мне самому несколько лет спустя, в те вечера, когда он приходил обедать к нам в Комбре, казались ему безграничными, потому что он не видел их конца. Один или два раза он изведал на таких вечерах те радости, которые можно было бы назвать, если бы они не начинались с бурного потрясения, приходящего на смену внезапно прекратившейся тревоги, тихими радостями, потому что они состоят в успокоении ума. Как-то он на минутку показался на рауте у художника и собирался уже уходить. Он оставлял Тамадетту, превратившуюся в какую-то блестящую незнакомку, окруженную людьми, которым ее взгляды и ее веселье, не предназначавшиеся для него, казалось, говорили о каком-то огромном наслаждении, ожидавшем ее там или в другом месте. Может быть, на балу беспорядочных. Он содрогался при одной мысли, что она может пойти туда сегодня. И вызывавшему Свана еще более острый приступ ревности, чем даже физическая близость, потому что ему стоило большого труда представить его себе. Он открывал уже дверь от Илье, как вдруг услышал обращенные к нему следующие слова, которые, отсекая от праздника этот так страшивший его конец, обращали его при ретроспективном на него взгляде в невинное развлечение, делали возвращение адетты еще мгновение тому назад, казавшаяся непостижимым и страшным, милым и до мелочей знакомым. Так как она будет сидеть рядом с ним, в его экипаже, подобно кусочку его повседневной жизни, лишенная чрезмерного блеска и веселости, показывали, что это был только маскарадный костюм, в который она нарядилась на несколько мгновений для него, а вовсе не ради каких-то таинственных наслаждений. Костюм, уже начавший утомлять ее. Следующие слова, брошенные ему адеттой, когда он переступил уже порог. «Не можете ли вы подождать меня пять минут? Я сейчас ухожу. Поедемте вместе. Вы меня проводите». Правда, однажды Форшвиль пожелал, чтобы его отвезли домой в то же время, но когда, подъехав к воротам дома адетты, он попросил у нее позволения войти, Адетта ответила ему, указывая на свана. «Ах, все зависит от этого господина. Спросите его. Ну хорошо, войдите на минутку, если хотите, но ненадолго. Потому что, предупреждаю вас, он любит разговаривать со мной спокойно, и ему не очень нравится, если во время его посещений у меня кто-нибудь бывает. Ах, если бы вы знали этого человека так, как я. Не правда ли, май лав?» «Никто, кроме меня, не знает вас как следует». И Сван был, может быть, еще более тронут тем, что она обращалась к нему таким образом в присутствии Форшвиля, не только со словами нежности, предпочтения, но также с некоторыми критическими замечаниями, вроде «Я уверена, что вы не ответили еще вашим друзьям относительно обеда с ними в воскресенье». «Не ходите на него, если не желаете, но будьте во всяком случае вежливы». «Или вы бы, по крайней мере, оставили здесь ваш этюд о вермере, чтобы немножко поработать над ним завтра». «Какой лентяй! О, я заставлю вас работать, увидите!»